Глава 31. Прогулки по Иерусалиму с красивой женщиной Срок стажировки в Тель-Авиве заканчивался, предстоял переезд в Иерусалим. Анна, навестив его в предпоследний вечер стажировки МАДа, сказала, что договорилась на службе ей дали отпуск на пару недель. Если он не против, то она готова составить ему компанию на следующие две недели, прожить их вместе. После ее ухода Гарин лежал и думал. Если ограничится игрой, то это ничего, а если втянется, что он знает о ней? По сути, ничего. То, что ему о ней рассказал Ишин, это мелочь. Чиновница из бюро «Натив» ему это ничего не говорит. До Васильева он пока не дозвонился. Его бывший куратор после конференции в Питере куда-то уехал по службе, ждали через неделю не раньше. Он спросил Анну, не слишком ли велика жертва две недели ради его скромной персоны. Она ответила, что город Иерусалим стоит такой жертвы, потому что один он там заблудится. Возможно, даже воспользуется услугами русскоговорящих экскурсоводов, а среди них много довольно молодых и симпатичных женщин, которым она Гарина никак не может доверить, потому будет водить его по городу сама. Это было в первое появление элементов ревности к каким-то воображаемым женщинам Гарина со стороны Анны. Хотя произносило все в довольно шутливом тоне, Гарин почувствовал какую-то неискренность, театральность в ее словах. Хорошо, он снимет номер как обычно. А то, что с ним будет жить Анна, кого волнует. Слава богу, не времена СССР, записи о регистрации брака в паспорте не спрашивают. И с девушкой можно не только до 11 вечера. Анна на его согласие обрадовалась и сказала, что можно не номер в отеле снять, апартаменты. Это типа гостиницы, но отдельная квартира с кухней, холодильником и на две или одну комнату. А им на двоих одной комнаты хватит. Вообще вела она себя так, будто ей не под 30 лет, и она уже весьма солидная дама из какого-то там департамента, а студентка колледжа первого курса. И ей под 20, и вообще ни о чем не надо беспокоиться, потому что беспокоиться просто нечем. Там же кость Гарин ее не узнавал. То ли она действительно была счастлива от Гарина, то ли так здорово играла роль влюбленной женщины. Уже в машине по дороге Анна сообщил что с квартирой договорилась. Им сдали на две недели за 600 долларов. При условии компании не водить, не курить и за собой прибирать. И это несмотря на то, что туристический сезон в самом разгаре. Гарин спросил, уж не дядя Яшель постарался? Ну да, что? У него огромные связи, удивился Анна. Апартаменты оказались большой А, две комнаты, небольшая уютная спальня, огромный зал, подходящий для небольшой дискотеки, с музыкальным центром, телевизором плазмой на стене, и тахтой напротив. Другой мебели нет, довольно большая кухня. Гарин поставил чемодан и прошелся по комнатам. «За все это на две недели 600 долларов?» – он удержался от сомнения. «Я тебе чек принесу», – уверенно сказал Анна. «Убедишься». «Я удивлен, честно». «А реально, сколько стоит такая квартира?» «Дорого», — ответила Анна. «Хозяева предпочитают сдавать. Здесь мы можем тренироваться. Нет нужды идти в зал. Согласен?» «Конечно». Они въехали в воскресенье утром. Это в Израиле рабочий день, и Гарин сходил в госпиталь, оформить документы о прибытии, отметить командировочное удостоверение. Анна осталась дома по хозяйству. Он сверился по карте перед выходом, и память его не подвела. От дома до госпиталя полчаса ходьбы. Пользоваться общественным транспортом опасно и совсем не из-за вероятных терактов, а по причине потрясающей непунктуальности израильтян. Опаздывать на полчаса в порядке вещей. Для педантичного Гарина это было дико. Расписание движения автобусов здесь, если и было, то, видимо, держалось в секрете от всех. Этот пункт его программы стажировки включал в себя изучение лечения аутоиммунных заболеваний, включая ФС, волчанку борьбу с ДВС. гарина наволновало применение различных процедур очищения крови. Оказалось, что это здесь строго регламентировано. Все проводится исключительно на аппаратах и каждый картридж для гемофереза имеет штрих-код и привязывается к пациенту, а врач должен обосновать необходимость проведения процедур согласно гайдлайну. В общем, Жора уткнулся в методику использования иммуносупрессоров, веществ подавляющих выработку, а совсем не удаление антител против своих же клеток. Когда Жора рассказал о своей методике, на него посмотрели с удивлением. Профессор Геффер, выслушав схемы, разработанные еще советскими учеными, улыбнулся и сказал, «Это очень дорого по себестоимости Джордж. Мы можем использовать гемоферез в острой фазе заболевания, но занимать сотрудников целыми днями очищения крови – это нерентабельно. Нам не позволит это у страховая компания». Они берегут свои деньги. И мы можем получить грант от какой-нибудь частной компании, производящей приборы или правительство. Но это ради науки, а рутинное лечение проводим исключительно по разработанным и утвержденным гайдлайнам. Гарин понимал. До него дошло вдруг, насколько он должен быть счастлив, потому что над ним в работе не было никого, кто связывал бы его стандартами и гайдлайнами. Но почему-то эта свобода радости ему не приносила. Ответственность за каждое решение не может не давить. Безответственный человек опасен, особенно если он недостаточно компетентен. Гарин понимал, чем больше он знает, тем труднее сделать выбор. Право принятия решений порождает ответственность за него. Раньше эта мысль не приходила в голову. А вот тут в Израиле вдруг пришла и поселилась в сознании. Оформив документы для продолжения стажировки, Гарин вернулся домой. Анна слетала в супермаркет, загрузила холодильник. Накануне он выдал ей еще одну тысячу долларов, из которой она оплатила квартиру и остальное пустила на закупку еды. Видно, что роль хозяйки ей очень нравилась. На часах время обеда, но Гарину, съевшему шаверму по пути в госпиталь, есть еще не хотелось. Чего не скажешь об Анне? «Рассольника нет, а вот куриную лапшу я сварила. Будешь?» «Буду», — согласился Гарин. «Но только ее». «Ты подумал, куда мы пойдем? Программа обширна. У тебя есть пожелания?» Гарин понимал, что обязан проявлять инициативу, иначе выглядит какой-то размазнёй. «Покажи мне дворец Ирода», — попросил он. «Отлично», — обрадовалась Анна. «Тут недалеко. Поедем?» «А пешком. В этом городе грех ездить на машине. Каждый камень дышит веками, я обязан к ним прикоснуться». «Нет, туда километра двадцать топать. А вот к стене плачем и пойдем?» Анна разлила лапшу по тарелкам. — Там наприкасаешься. — Если ты считаешь это важным, пойдем. У нас тут две недели, выберем время. До дворца Ирода они ехали полчаса, и еще полчаса искали, где машину поставить. Дворец оказался за городом на рукотворной горе. Анна рассказывала историю здания, в котором происходили события, описанные в Новом Завете. Гарин знал писание, как обычный культурный человек, который проявил интерес к нему после прочтения «Мастера Маргариты». Прочитал без трепета внимательно, но, только оказавшись в этих местах, которые помнили каждый шаг и каждую каплю его крови, он словно кожей своей ощутил происходящее две тысячи лет назад. Не происходившее и не происшедшее, именно происходящее, потому что время здесь застыло, и гомон толпы, запахи, цветовые пятна – Которую сливалось все, что попадало в поле зрения, порождало чувство реальности событий двухтысячелетней давности. Как видение, через которое Гарин сейчас проходил, будто призраком был он, а не они. Голос Анны составлял немешающий фон, служил нитью из его времени, из его реальности в реальность прошлого. Он на подходе к рукотворной горе, увенчанной дворцом Ирода Великого. Сюда привели Иисуса после ареста, Здесь его судил Пилат и умыл руки, если верить мастеру Булгакову, потому что в Новом Завете нигде не указано, что Пилат сидел во дворце Ирода. Наоборот, он Иисуса к Ироду отправлял, но тот только поглумился над ним. «Побывали на раскопках нижней части дворца», — Анна сказала, что профессор ищет могилу Ирода Великого. «Нагулявшись, пошли к машине», — Анна сказала. «Я купила филе семги, но вот не придумаю, чтобы бы из нее сделать». — Не соленые? — уточнил Гарин. — Нет, обычные, в вакууме охлажденные. Что? Анна шла рядом, не давая руки и не беря его руку. — Мука, яйца есть? — Яйца есть, а муки нет. А зачем? — Давай купим. Я тебя научу одному блюду. — Мне дед показал. — Я не гурман, но вот на любителей побаловать себя вкуснятины — это произведет впечатление. — Рыба в кляре? — догадался Анна. — Ну вот, я так не играю, — притворно обиделся Гарин. «Хотел сюрприз тебе сделать. Сметана еще нужна, чеснок, лучше толченый, перец черный молотый. Если какие-нибудь травы любишь, сама выбирай к рыбе». «Я поняла. Я слышал об этом блюде, но пробовать не доводилось». «Ну, вот и попробуешь. Потом сама сможешь кого-нибудь угостить». К вечеру они вернулись, и Гарин нажарил рыбных палочек в кляре. «Вообще-то их делают из филе судака, и блюдо называется «Орли». «Едят руками, кунают сметанный соус с чесноком и в рот». Анна смотрела на блюдо с семгой и орли, не прикасаясь. «Во-первых, это жутко калорийно. Во-вторых, я на ночь это есть не могу. В-третьих, мне жалко такое есть. Оно красивое. Завтра в микроволновке подогреем, и будет завтрак». Гарин пошел мыть плиту от масла. «Я на ночь тоже есть не буду». Анна принесла блюдо с фруктами. «Вот». Они смотрели телевизор. Анна переводилась и в Рита. Потом они полчаса тренировались. Анна, как обычно, мутузила гарина ногами, а он блокировал, изредка нанося ей удары кончиками пальцев по корпусу, от которых она отскакивала и, смеясь, кричала. «Щекотно же!» Потом вместе ушли в душ и уснули после полуночи. Однажды Жора, вернувшись чуть раньше с занятий в лекционном зале, зашел тихо в прихожей и услышал, как Анна разговаривает по телефону в комнате. «Нет, Мария Рудольфовна, нет, нормально, живем дружно. Пока ничего не говорил. Ну, как я могу? Это должно быть с его стороны. Он очень хороший». Гарин хлопнул дверью. Анна повесила трубку. Чтобы остыть внезапно накатившее бешенство, он прошел в ванную и умывался холодной водой. «Все-таки нет ничего случайного. маму в своем репертуаре. И Анна – это не случайное знакомство». И ее стажировка, и его нынешняя — это все звенья огромного заговора родителей с Бланком, Бардиным и даже с этим дядей Яшей с одной целью — женить Жору. Успокоиться помогло врожденное чувство юмора и явная маниакальность родителей. Расскажи кому, что его отправили в Израиль, чтобы женить на Анне, никто не поверит. А как себя вести с ней? Она его не обманывала. Он ведь не спрашивал ее ни о чем. С чего ей вдруг ему выкладывать... Все замыслы родителей, если он и так их должен понимать. Вела она себя более чем естественно, он ей нравился, о чем она и говорил честно его маме. Бесил от того, что он снова ощущал себя бычком на веревочке. «Жора», — постучал в дверян, — «ты чего там?» Он выдохнул. Александр Македонский разрубил узел, решив проблему. Пожалуй, это самое правильное решение. К Анне у него нет никаких претензий, она ему безумно нравится как женщина, как человек. Еще и тем, что за три недели общения ни разу не попытался доминировать. Дистанция им установленная, ей не нарушалась. Он ее не спрашивал, что она хочет в их отношениях, давая понять, что сложившиеся его устраивают. Они здесь и сейчас вместе, потом он улетит, а она останется. И он ее ни в чем не ограничивает и ничего от нее не требует. Так что и у нее нет повода что-то требовать от него». А вот ждать его признания и надеяться, что это однажды случится, она имеет право. Все нормально, ветер и песок, лицо горит. Это была почти полная правда. Жора решил, что чем дольше он тянет с откровенным разговором, тем хуже будет. Этот номер он сам дал родителям, и то, что мама позвонила и поговорила с Анной, ничего не значит. Позвонил и поговорили. А он себе надумал, черт знает что... Гарин вышел из ванной с мокрым лицом, вытираясь. «Я слышал, вам звонила», — сказал он как можно спокойнее. Анна ответила спокойно. «Да, прямо перед твоим приходом. Поговорили». «Что сказала?» «Спрашивал, когда ты сделаешь мне предложение», — без усмешки ответила Анна. «Я ответил, что пока не собираешься». «А я должен», — она пожал плечами. «Это тебе решать. Но чтобы ты не мучился, скажу заранее, я согласна». А ты сам должен определиться. Меня в тебе устраивает все. Хотелось бы, чтобы и тебя во мне тоже. Тын-дын. почувствовал себя припертым к стенке. Анна искусно воспользовалась ситуацией. Не давит она. Он сам себя загнал в угол. До сих пор говорить правду было его оружием в борьбе с женщинами, которые не могут не лукавить и всегда ждут лукавства в отношении себя. — Любите их тяжелый крест, а ты прекрасно безызвилен. «И прелести твоей секрет. Роксгадке жизни равносилен», — ответил он цитатой из Пастернака. «Вот это мне в тебе и нравится», — со смехом поцеловала его Анна. «Культура и интеллигентность сплетены с четкими жизненными принципами и волей», — он ответил на поцелуй, обнимая ее. «А что все-таки хотел мама? Не только же узнать о наших планах». «А, нет, она что-то говорила про следователя, я не поняла. Позвони своему отцу, он должен знать» гарин посмотрел на часы отец еще в конторе следователи его не тревожили с того момента когда решилась загадка куда делись отчеты деда за восемьдесят пятый год воров нашли террористы погибли от рук а точнее от ног анны ишин встречи не искал жора набрал номер отца секретарь узнав кто звонит соединила жора хорошо что позвонил мама сообщила толком ничего не сказала ответил гарин с ней разговаривала анна мам сказал позвонить тебе. Домой заходил следователь с Петровки. Получили письмо из Орехово-Зуева. Ищут владельца Побед с московскими номерами. Что-то там случилось. Ты был в Орехово-Зуево? Был, ответил Гарин. Я же за кровью ездил на станцию. Понятно. Ты можешь там в Израиле как-то задержаться? Зачем? У меня еще три недели. Одна тут и две в Хайфе. Вот и хорошо, учись. Я постараюсь все разузнать. Ты никого не сбил там в Орехово-Зуево? «Нет, не сбил», — усмехнулся Гарин. «Я морды набил. Хотели машину гнать четыре гопника. Ну и пришлось им объяснить, как они были неправы». «Понятно. Домой не спеши. Если сможешь еще задержаться, постарайся. А я попытаюсь разобраться с этим и уладить». «Па, это было еще в прошлом году осенью. Чего-то долго они копают. Разве сроки для дела не вышли? Я разберусь. Ты только инициативу никакой не проявляй, правдоруб». Отец положил трубку. Поговорили. Что случилось? Встревозился Анна. Дурацкая история. Принялся переодеваться и рассказывать Гарин. Осенью прошлого года я приехал в Орехово-Зуево за компонентами крови. Пока оформлял документы, паковал контейнеры. Четыре подростка лет шестнадцати-двадцати решили угнать мою машину. Ковырялись в замке зажигания. Но я их четырьмя ударами отправил в нокаут. Положил рядом в луже и уехал. А они, увидишь в милицию обратились. Тебе надо самому было вызвать полицию. Ты зря уехал. Теперь они пострадавшие, а ты и нападавшие. Мне до Москвы ехать два часа с кровью. В реанимации больной ждал. И оформлять вызов милиции мне был некогда. В кимоно Гарин сел на тахту. Я сейчас позвоню одному знакомому. Он все выяснит по своим каналам. «Бандит?» — нахмурился Анна. «Зачем? Как раз наоборот. Следователь» который вел дело по ограблению квартиры. Ишну аппарата. Валентин, привет. Это Гарин из Иерусалима. Как ты? Лучше всех. Без работы не останусь, пошутил лышин У меня к тебе просьба, если сможешь. Излагай. Осенью в Орехово-Зуево уложил четырех отморозков, пытавшихся угнать победу. Я кровь получал, сам понимаешь. Времени в обрез. Уехал. Они заявления на меня подали о нанесении телесных. Узнай, если сможешь, насколько все серьезно. Хорошо, — коротко ответил лышин Позвони мне через неделю. Что узнаю, расскажу. Анна скинула халат, оставшись в спортивной форме, топике и легинсах Разомнемся? Впервые Гарин нападал, а Анна защищалась. Он не стал ее щадить. Как ему говорила Наташа, посидишь на тренировке, проиграешь в реальном бою. Не стал щадить и потом, когда из душ они перебрались в постель.